Глава шестая. Повышение репутации с отдельными NPC может привести к открытию неожиданных квестовых линий и вариаций сюжетных событий. Скрытые квестовые линии могут быть как циклическими, так и уникальными, которые проходятся единожды. Из Википедии Даяны 1 Мысли. Играли в салочки по моей черепной коробке, отскакивая от стенок и зарождая намек на мигрень. Какой-то нелепый и неправильный вход в игру у меня выходил, будто пловец, совершая прыжок с тремя винтами с вышки, вошел в воду боком, получив при этом сильнейший ушиб, чуть не повлекший фатальные последствия. И что самое обидное, у меня всегда так. С моей природной везучестью я постоянно умудряюсь находить проблемы там, где их просто априори не может существовать. Лофт, который как ни в чем не бывало уселся на лавку у избушки и закинув ногу на ногу, Облокотившийся локтем о столешницу и преспокойно рассматривал меня, тактично давая мне собраться с мыслями и осознать все происходящее. Получен урон холодом, минус 2 HP. Я вздрогнул. Ну да, костер погас. Я все в том же тряпье. Зиму и мороз никто не отменял. Снова в полный рост стала проблема укрытия. Печально осматривая огромную дыру на месте входной, казавшейся такой крепкой двери, я прикидывал варианты действий. Я бросил взгляд на поленницу, возле которой все так же сиротливо стоял топор, о котором я банально забыл в горячке. Получен урон холодом минус 2 HP. Взяв снова мелких веточек, попутно забросив в инвентарь топор, я по новой снарядил очаг для растопки, вытащив обломок копья из инвентаря, принялся разматывать полоску ткани, не упуская из вида незнакомца свалившегося как снег на голову. Я понимал, что если этот лофт решит мне навредить, то я вряд ли сумею что-то противопоставить персонажу, который может накладывать божественные благословения. Наверняка в запасе у него есть вещи, способные меня смертельно удивить. Да даже то, что он об этой локации знает больше меня, ставило его на пару-тройку ступеней выше. Что примечательно, над его головой всплывала лаконичная лофт без указания уровня. Было вообще непонятно, игрок это или непись. От лавки раздался сухой щелчок пальцами, А очаг вдруг вспыхнул, будто был предварительно полит жидкостью для розжига. «Юноша, а вам не кажется, что затянувшаяся пауза совсем скоро перейдет в разряд неловких, если не сказать, неприличных?» Мужчина посмотрел на меня спокойным взглядом и добавил. «Разрешите дать вам несколько советов?» «Блин, он еще и маг!» «Для начала я бы посоветовал вам осмотреть тушу убитого вами медведя. Глядишь, и что-то полезное найдете». А ведь действительно, я подошел со стороны головы и снова непроизвольно вздрогнул. Свирепый вид зверюги даже уже в горизонтальном состоянии внушал опаску. Осторожно протянув руку и коснувшись густого меха животного, я запустил, видимо, прописанный программистами механизм развоплощения – Так как после касания туша превратилась в серебристый объемный контур, который медленно рассыпался и истаял мириадами искорок, лишь часть которых долетели до земли и до пола избушки. Получено, комплект охотника 1 штука, малое зелье исцеления 3 штуки, клык лютого медведя 4 штуки, шкура лютого медведя, 2 золотых, 25 серебряных монет. Комплект охотника включал в себя штаны из плотной ткани, куртку, подбитую коротким, но плотным мехом и сапоги из грубой кожи. Как раз то, что мне нужно. Хоть вещи и были серые с минимальным набором характеристик, но я и этому был рад, пожелав применить к каждой вещи комплекта. С удовлетворением отметил, что они оказались на мне поверх стартового нательного белья. Сапоги, несмотря на грубоватое исполнение, сидели на ноге удобно, и отсутствие портянок либо носков не было заметным. Скорее всего, такой предмет вообще отсутствовал в игровой механике. Я представил себе носки стремительного удара или портянки лютой скорби, и улыбка непроизвольно наползла на лицо. «Вижу, что вас порадовали находки». Лофт принял мою эмоцию за проявление радости от выпавшего дропа. «Вам очень к лицу эти сапоги» почти под цвет глаз чувствую что обращение с этим штрихом будет интересным промолчав я открыл ленту лога поздравляем мегавайт вы получили третий уровень до следующего уровня осталось 6000 очков опыта вы получили 5 свободных очков характеристик поздравляем мегавайт вы получили четвертый уровень до следующего уровня осталось 10 тысяч очков опыта вы получили 5 свободных очков характеристик Вы получили девятый уровень. До следующего уровня осталось 45 тысяч очков опыта. Вы получили 5 свободных очков характеристик. Получено 1 очко характеристики категории «Алмаз». Получено достижение «Убийца пустоши» 1 уровень. Теперь в этой локации вы наносите урон на 2% больше по живым представителям локации. До следующего уровня убейте еще 9 существ этой локации. Получено достижение «Мангуст» первого уровня. Убейте в одиночку противника, превосходящего вас на 10 уровней. Получено 1 очко характеристик. Получено достижение «Мангуст» 6 уровня. Убейте в одиночку противника, превосходящего вас на 60 уровней. Получено 1 очко характеристик, плюс 6 к репутации охотников Гарконской пустоши. От обилия ништяков у меня разбежались глаза. Получается, что я сейчас имел на балансе 35 свободных очков характеристик от повышения уровней, и шесть, полученных благодаря достижениям. Оказывается, очень выгодно иметь достижение. Взяв этот важный пункт на заметку, я уже более заинтересованно посмотрел на 41 единицу очков, которые немедленно распределил между тремя, как показала недавняя битва, важнейшими параметрами, силой, ловкостью и живучестью. Алмаз я решил пока не трогать, совершенно не представляя, для чего он нужен. Нужно посмотреть информацию на форуме, наверняка там есть ответы. Интеллект, точно, вот я олух, чуть не забыл про не менее важную характеристику. Туда же тоже нужно забросить очков, чтобы на выходе не получился толстый ловкий танк с мизерным количеством маны. На магические способности у меня были огромные надежды в дальнейшем. В итоге статы приобрели такой вид. Имя Мегавайт, уровень 9, HP 6100 из что Плюс 15, мп 665 из 665, 3. Расса, дроу, класс, прочерк, специальность, прочерк, профессии, прочерк, параметры, сила, 24, ловкость, 24, живучесть, 15, выносливость, 2, интеллект, 12, харизма, 3, удача, 3, скрытность, 2, слияние, 25%, активные навыки, разведение огня, 1. Владение кинжалами, ученик, 5 из 60. Пассивные навыки, сопротивление магии хаоса, 10%. Сопротивление холоду, 5. Умение, рубящий удар копьем, 5 из 100. Достижение, убийца пустоши, 1 уровень. Мангуст, 6 уровень. Я заметил одну странность. Я совершенно точно помню, что перед глазами мелькали системки, касающиеся повышения уровня загадочного слияния, Но кроме повышения процентного значения в характеристиках ничего не было. Я недоверчиво пролистал снова. Ничего нет. Еще одна монетка в копилку странностей. Итак, Лофт, я решил не откладывать разговор. Почему ты помог мне? Как ты оказался в закрытой избушке? И что вообще происходит? Молодой человек, имени которого я так и не услышал. Во, Мегавайт. Весьма рад нашему знакомству, уважаемый его, Мегавайт. Лофт подскочил с лавки и с готовностью протянул мне руку, которую я на автомате пожал. Ммм, а рука крепкая, хоть и с тонкой кистью. Наверное, именно такие руки положены иметь любому уважающему себя музыканту. Интересно, сколько единиц у него вбухано в силу. Просто Мегавайт. Теперь я внимательнее смотрел своего собеседника. А посмотреть было на что. Лофт был огненно-рыжий, я поморщился. Очень не люблю рыжих, сугубо по личным соображениям. Правильные черты лица и его манера держаться давали повод заподозрить в нем дворянина. И плевать, что я в глаза не видел ни одного аристократа, но в моем понимании они выглядели и держались именно так. Как говорила моя бабушка, порода чувствуется по осанке. А здесь она прям сквозила, решительно пробиваясь сквозь маску веселого простодушного балагура, каким он хотел показаться. Неброского цвета одежда не обманула меня своим видом. Она была хорошей, и это было видно даже для такого профана, как я. Непроизвольно сравнив ее со своей серой, я вздохнул. Ну ничего, возможность купить хорошую экипировку у меня, надеюсь, появится. Не все же время мне ходить в охотничьем комплекте. На плечи лофта был наброшен кожаный дорожный плащ, который едва доставал ему до колена, наверняка очень теплый. Слово теплый теперь надолго станет для меня самым любимым. И сейчас этот колоритный персонаж иронично улыбался в ухоженную рыжую бородку и смотрел на меня карим глазом. Второй глаз был зеленый. Ты игрок? Лофт покачал головой. Нет, я пришлый. Кто ты? А кто ты? Он ответил вопросом на вопрос. В смысле, кто? Я растерялся. Кто ты? Лофт повторил вопрос. Я стоял и смотрел на него, не зная, что ответить, Но такой казалось очень простой вопрос. А действительно, кто я? Игрок? Человек? Дроу? Парень? Кто я? Вижу, что-то понял, он усмехнулся. Ты пока не готов даже себе ответить на этот вопрос. Зачем же ты мне задаешь вопросы, на которые сам не знаешь ответа? Послушай, вот только давай ты не будешь меня сейчас грузить философскими диспутами и путать ответами, лофт. «Давай по порядку. Итак, как ты оказался в закрытой избушке? Я сам запирал дверь на брус и осматривал все помещение. Тебя бы я точно заметил. Не удержался я и подпустил сарказма в голос. Спрятаться в ней негде». «Скажем так, у меня есть определенные навыки, которые позволяют проникать практически в любое место или помещение, если оно не защищено специальными заклятиями или артефактами». Ты вор по профессии? Нет, не вор. А что за умение такое? Я подумал, что неплохо бы себе такое заиметь. Тебе пока рано об этом думать. Ты еще слаб. Терпеливо, как маленькому, повторил Лофт. Хорошо, допустим. Но зачем ты проник в избушку, которая находится посреди леса, и вокруг нет ничего и никого, кроме меня и медведя? Сразу скажу, что не поверю, если ты ответишь мне, что ты просто гулял. Поверь. «В этой местности водятся звери намного опаснее медведя, и без хорошей подготовки и должного опыта лучше с ними не встречаться. Ты скоро в этом убедишься? Обещаю!» Это было сказано спокойным голосом, но я почему-то в это поверил безоговорочно. На мои вопросы Лофт и не думал отвечать. «Через пять-шесть часов, когда солнце коснется вершины тех деревьев», он указал себе за плечо пальцем, «Тебе нужно оказаться за стенами поселка, иначе я тебе просто не позавидую, а времени у тебя как раз в обрез». «Да кто ты такой вообще?» Я снова начал закипать. «Двигайся сейчас прямо до выхода из леса, затем, оставляя лес по левую руку, держи ориентир на мелкую горную гряду. У подножья есть поселок, ты его никак не пропустишь». «Если ты не попадешь в него до захода солнца, тебе лучше самому вскрыть себе брюхо». Последние слова Лофт говорил, размазываясь в туманную дымку и стаивая, оставив меня в одиночестве стоять перед развороченной дверью укрытия. Получено задание с последним лучом. До захода солнца доберитесь в мирт. Ранг – редкая. Награда – плюс один к репутации охотников горконской пустоши. Штраф – минус пять к репутации охотников горконской пустоши. Оглянувшись, я не заметил никаких следов. Он исчез, будто просто привиделся мне в горячечном бреду. Исчез, оставив у меня множество вопросов. Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана. Так и этот появился, напустил туману и исчез, ничего толком не объяснив. Очень странный и непонятный тип. Лофт вроде и помог мне. Но в то же время я не испытывал к нему никакого чувства благодарности, так как начал подозревать, что медведь здесь появился неспроста. Я вышел из избушки, отметив, что на снегу были только следы медведя и мои, которые сейчас змеились за мной. Следы лофта отсутствовали. Служебная записка куратору проекта. В результате проверки на причастность было установлено, что ни монтажная группа, ни руководители отдела к инциденту никакого отношения не имеют, Сбой произошел вследствие перезапуска протокола обновления локации номер 24365 Горконская пустошь». Ведется проверка ключевых эскинов локации на предмет корректности функционирования. Объяснительные всех фигурантов прикреплены к данному рапорту. Резолюция куратора. О результатах проверки эскинов доложить немедленно по завершении. Объекту класса С присвоить класс А+, со всеми вытекающими до особого распоряжения. Установить негласное наблюдение за объектом. Любые вводные в отношении объекта только после согласования с руководством. Потратив еще некоторое время на восстановление сломанного копья и попутно осматриваясь, отметил абсолютное отсутствие живности, как и тогда, когда только искал эту избушку. Я почему-то уверен, что именно этот мишка послужил тому причиной. Недаром же он имел 69 уровень, а локация позиционировалась 21-68 уровней. Не удивлюсь, если окажется, что я завалил местного царя зверей. Вот будет иронично, когда прикончив босса локации, одевшись и обзаведясь оружием, я подужертвую какого-нибудь суслика 25 уровня, который станет после этого местной знаменитостью. Я решил передвигаться маршевым порядком, переходя на бег, когда шкала выносливости поднималась выше середины отметки и идя шагом, когда она соответственно падала ближе к нулю, держась на почтительном расстоянии от леса, чтоб не стать жертвой какого-либо моба, вдруг выскочившего из чащи, я в то же время внимательно осматривал окрестности, чтобы при возникновении хотя бы подозрения на черную точку на белом полотне пустоши, обойти ее по широкой дуге даже не выясняя, заяц это или снова снежный барс. Мне сейчас только не хватало оказаться под вечер голым на круге возрождения. Знаем, плавали. Как только я вышел из леса, горная гряда сразу стала видна, изломанными очертаниями заслонив шестую часть неба. Именно из-за густого переплетения крон лесных исполинов я не мог созерцать ее вершины, накрытые белыми шапками белоснежного снега. Такой ориентир ни с чем не спутаешь. По моим прикидкам, я бежал уже четвертый час, порядком успев устать от однообразия пейзажа. Лишь один раз мне навстречу выскочил длинноногий олень тридцатого уровня, который, испуганно отпрянув от меня длинными грациозными скачками, скрылся в чаще, наверняка испугавшись меня не меньше, чем я его от неожиданности. В свою очередь, шарахнувшийся рогатый силуэт, я заметил серый указатель олень лесной тридцатый уровень. По всей видимости, пока я не нападу первый, он не сагрится на меня. Это радует. Увидев вдалеке поселок, а ничем иным это обнесенное крепкой каменной стеной поселение быть не могло, я обрадованно вздохнул. Оставалось минут десять, чтобы добраться до ворот. Я смог добраться, и меня никто не отправил на респаун. Неужели у меня все получилось, и я смогу хоть ненадолго перевести дух? Опровергая эти радостные мысли, Сзади раздался многоголосый волчий вой, от которого мгновенно застыла кровь в жилах. Ускорив бег, насколько это было возможно, выжимая последние единицы из шкалы выносливости, я понимал, что не успеваю. Бросив взгляд назад, увидел с полдесятка поджарых серых молний, которые стремительно сокращали расстояние, грозясь настигнуть меня в аккурат перед воротами, которые были закрыты. Ударившись в ворота, я заколотил в них руками. «Откройте, люди, впустите!» Металлические, основательный, с серыми, похожими на серебряные вставками ворота даже не пошатнулись, внушая уважение своей основательностью и монументальностью. Бессильно выдохнув, повернувшись к надвигающейся серой смерти, я взял копье на изготовку, намереваясь продать свою жизнь подороже. «Ну давайте, твари!» Я скрипнул зубами и попытался принять положение поустойчивее. Оскаленные пасти и горящие глаза уже были отчетливо видны, неотвратимо приближаясь ко мне. Тень, взвившись в воздух, прыгнула на меня, намереваясь сбить с ног, целя мне в горло. Крепкая рука, схватив меня за воротник куртки, буквально втащила в открывшуюся калитку сбоку ворот. И последнее, что я видел перед захлопнувшейся калиткой, это пасть огромного волка, которая бессильно ударилась о радужную оболочку защитного поля поселка, разбрызгав пену и слюни.